В этом году осень началась с 28 сентября, когда на Хармони Хилл хранили Дэнни Глика. В церкви были только родственники, но на кладбище пустили всех, и многие пришли. Одноклассники, любопытные и старики, для которых похороны были средством как-то уменьшить страх перед грядущей смертью. Они шли по Бернс-Роуд длинной шеренгой. Машины ехали со включенными фарами, несмотря на похожий день. Впереди двигался катафал Карла Формина, заваленный цветами, следом Меркури, Тони Грика. В следующих четырех автомобилях размещались родственники, прибывшие издалека, даже из Тулсы, штата Клахома. Среди других были Марк Петри. Именно к нему шли Дэнни и Сральфи в турковую ночь с отцом и матерью. Ричи Бодин с семьей. Мейбл Вертс в машине супругов Нортонов, сидя на заднем сиденье, она вспоминала все виденные ею похороны, начиная с 1930 -го года. Лейстер Даром женой хейрет Пол Мейбери, его жена Глинис, Пэт Мидлер, Джо Крейн, Винни Ап Шоу и Клайд Корлис. Все в машине Милта Кроссона. Перед тем, как ехать, Милт открыл холодильник, и они выпили по банке пива. Ева, Миллер в автомобиле, где сидели также ее подружки Лоретте Стерчер и Рода Керлес, обе старые девы. Перкинс Гилл спай со своим помощником Нолли Гарднером. На полицейской машине это был форт Перкинса, с установленной на нем сиреной. Лоуренс Крокет, его болезненная жена, Чарльз Роудс, водитель автобуса — который ходил на все похороны из Принципа, Чарльз Гриффин с женой и двумя сыновьями, Хайлом и Джеком. Майк Райерсон и Ройл снова вырыли могилу еще утром, уложив рядом с ямой полоски Диорна. Майку показалось, что Ройл ведет себя как-то странно. Обычно он так и сыпал всякими шутками и прибаутками по поводу их работы, но в это утро казался подавленным и все время молчал. Похмелье, предположил Майк. Небась засиделся вчера у Делла с своим дружком Хэнком. Едва он увидел катафал Карла, поднимающийся на холм. Он отпер железные ворота, поглядывая на острые прутья, с которых он снял дока. Потом он вернулся к могиле, где уже ждал местный священник, отец Дональд Каллаган. Книга, которую он держал, была раскрыта на похоронной службе для детей. Майк знал, что это уже третья служба. Первые две были в морге в церкви святого Андрея. Последняя ступень — кладбище. Конец всему. Холодок прошел у него по спине, и он посмотрел на яркую пластиковую траву, которую зачем-то использовали на похоронах. Она выглядела дешевой имитацией жизни, прикрывающей тяжкие коричневые пласты всепожирающей земли. «Они идут», — сказал он священнику. Каллагин был высоким человеком, с голубыми глазами и грубоватыми чертами лица. Волосы его уже посидели. Райерсон, небывавший в церкви 16 лет, любил его больше всех прочих служителей церкви. Джон Гогинс, методистский проповедник, был старым лицемерным святошей, а Паттерсон из церкви святых последнего дня оказался просто чокнутым как на похоронах одного из служек он даже прыгнул в могилу. Но каллаган другое дело. На похоронах он служил спокойно и всегда быстро. Райерсон сомневался, происходят ли его багровые щеки и вздутые вены от усердных молитв. Но если он выпивал втихую, что с того мир таков, что в нем редко встретишь святого? — Спасибо, Майк, — сказал он и посмотрел на небо. Тяжелая сегодня служба. Еще бы. Сколько продлится? Минут десять, не больше. Не стоит заставлять родителей страдать еще сильнее. Им уже достаточно. Хорошо, — сказал Майк, удаляясь. Он намеревался перелезть через ограду, идти в лес и перекусить. Он знал, что могильщик в перепачканном земной комбинезоне не услаждает глаз пришедших на похороны. У стены он остановился, увидев поваленный камень. Подняв его, он снова почувствовал легкую дрожь. Хьюберт, Беркли, Марстон. 6 октября 1889 12 августа 1939 Ангел смерти, держащий бронзовый фонарь перед золотой дверью, увлек его за собою в бездну. И ниже, полустершимися буквами. Господи! «Упокой его душу!» Встревоженный, по непонятной причине, Майк Райерсон направился в лес, чтобы съесть там свой ланч.